Гоша промолчал, и никто не стал развивать тему. «А вон за тем перекрестком начинается дорога к моему дому». Костя остановился и опустил голову. Он достал сигарету и огляделся. К морю вела извилистая улица, в конце которой на набережной у самого пляжа, как помнил Костя, стояла стекляшка, кафе «Мороженое». «Пошли посмотрим. Тут недалеко», — сказал Костя. Ни Дина, ни Гоша не стали уточнять, что он собирается там посмотреть, и молча пошли за ним. Стекляшка была перестроена в приличное кафе, наверняка кооперативное, если судить по накрытым скатертями столам и стоящим на них в ожидании клиентов приборам. «Зайдем?» сказал Костя. Все вдруг ощутили голод и с аппетитом съели по порции домашнего куриного супа. Потом заказали мороженое и кофе. Они молча смотрели сквозь стеклянную стену на почти пустой пляж, на голдящих чаек. Сезон уже заканчивался, стояли последние солнечные дни, и море еще было вполне теплым, но уже чувствовалось приближение неуютной южной зимы с ветрами, облаками и почти постоянно штормящим морем. — Ну что, надо и идти, — сказал Костя и снова занервничал. Дина волновалась не меньше. Один Гоша был спокоен и пытался привести в чувство совсем растерявшихся родителей. — Ну что вы в самом деле... — Па, ну вспомни, что Джонатан Ливингстон говорил... Флетчу, изгнав тебя, они причинили вред самим себе, и когда-нибудь они это узнают. Прости их и помоги им понять. О, благословенные уста младенца, глаголищего истину! Почему-то именно эта пара фраз из любимой в семье притчи подействовала на обоих, как не действовали сотни и тысячи слов, сказанные друг другу, в ободрении и успокоении, и перед поездкой, и уже в самолете. А еще говорят, что нет пророка в своем отечестве. — Ну, пошли, — сказал Гоша и вышел на улицу. Налетевший ветер тут же растрепал его новую стрижку с легким намеком на Майкла Джексона. Эта прическа ему особенно шла из-за природной волнистости волос. А еще Гоша умел двигаться, как Джексон, И даже петь, как тот. Когда все трое вышли на дорогу, ведущую к Костиному дому, Гоша еще раз удивил мудростью своих родителей. «Возвращение блудного сына!» «Да, пап?» «Похоже», — усмехнулся отец. «Только одно отличие от оригинала. Тот промотал свое состояние, а ты нажил». Что ты имеешь в виду? Как что, нас с мамой?» Это окончательно развеяло остатки скованности, неловкости и дурных предчувствий. Но представшая глазам блудного сына картина все же резанула его по душе. Запущенный сад, заколоченные окна половины дома, облупленная краска стены и оконных ставней. Казалось, здесь когда-то не только деревья были большими, но и солнце было ярче, а небо выше и синее. Навстречу вышла пожилая женщина в черном. Только по хромоте Костя узнал Аннушку. «Аннушка!» — прошептал он. Правда, когда она подошла ближе, Костя увидел, что ее лицо ничуть не изменилось. Та же светлая улыбка. Те же лучистые глаза, та же любовь во всем ее облике. Кости пришлось нагнуться, чтобы обнять маленькую няню. — Константин Константинович, моя радость! — улыбалась Аннушка, вытирая бегущие по щекам слезы. — Георгий Константинович, ну совсем как вы, когда я вас в последний раз видела, Дина Александровна. Какие вы все чудные, красивые! Пойдемте в дом!» В доме царила скорбь. завешенные черным зеркала, закрытые ставни, тяжелый полумрак и гнетущая вязкая тишина. Казалось, ни один звук, ни птичьи голоса, ни даже шум ветра не осмеливался переступить порог этого дома. В одном кресле сидела тень костиной матери сухая сгорбленная старуха, в которой он, тем не менее, угадал ту халеную женщину, что выпроводила из этого дома своего сына почти сорок лет тому назад. Из другого настороженно смотрела полноватая, еще не старая женщина. Ее кости не узнал бы. Он совершенно не помнил лицо Серафимы. Только облик ее остался в памяти. Энергичная, требовательная, надменная, с резким высоким голосом молодая женщина. Почти девчонка. Ей было едва за двадцать. Вошла в дом как хозяйка. Окинув быстрым придирчивым взглядом представленного ей жениха, она без приглашения пошла дальше, с той же въедливостью оценивая дом, в котором собиралась поселиться. Вошедшие поздоровались. «Кто это? Аннушка?» — спросила старуха, глядя на них подозрительно. «Это Костенька с семьей, Раиса Никитишна. «Костенька умер. Что ты мелишь?» — бесстрастно ответила та. «Это ваш сын, Константин Константинович». Аннушка подошла к старухе и стала гладить ее по руке лежавшей на подлокотнике кресла, словно только таким образом можно было донести до нее суть происходящего. а сын По всему было видно, что она так ничего и не поняла. Костя подошел ближе, присел на корточки рядом с матерью. «Мама, здравствуй!» — сказал он и взял ее сухую руку. Здравствуй, также бесстрастно ответила она. И облик старухи, и вполне живой взгляд не допускали сомнений в ее адекватности. Но реакция, с которой она отнеслась к приехавшему через столько лет сыну, к его семье, которую прежде не видела, к единственному внуку, наводила на мысль а вполне ли вменяема эта женщина. Как стало ясно позже, в житейской сфере мать была в полной мере в ладах с разумом. Но как только вопрос касался семейных и родственных взаимоотношений, происходил сбой. Серафиминого сына Сереженьку какое-то время после его рождения она считала своим, а саму Серафиму принимала за его няньку. Мужа она побаивалась. И с того дня, как в доме поселилась его любовница, она, похоже, просто перестала понимать, кто этот мужчина и что он здесь делает. Она избегала его, а за общим столом часто замирала и с напряженным выражением вглядывалась в его лицо и силилась понять что-то, чего так и не поняла до самой его смерти. Хотя... Сам тот факт, что Костя умер, тоже дошел до ее сознания, но не вызвал никакой реакции. Вот в таком странном, но милосердном по отношению к несчастной женщине мире она и пребывала, никого не любя, никого не ненавидя, ни по кому не тоскуя. И только имя «Сереженька» Вызывало на ее лице короткое и легкое замешательство, похожее на попытку что-то понять или вспомнить, и при этом что-то очень приятное. Но тут же проходило, и все возвращалось на круги своя. Утро было для того, чтобы встать с постели, вечер для того, чтобы лечь спать, голод возникал для того, чтобы поесть и так далее, и тому подобное». Она гуляла по берегу моря и кормила хлебом чаек. Смотрела телевизор и обсуждала политические новости. Она даже читала книги. Но никто не знает, как все это укладывалось в ее голове и укладывалось ли. Серафима так и оставалась хозяйкой дома. Раисиного мужа и его денег. Отец Кости до последнего дня. Было и в полной памяти и на своих ногах, а умер тихо, во сне. Судя по улыбке, застывшей на его все еще красивом лице, за душой его прилетели ангелы, и мудрое сердцем Аннушка по-своему логично объяснила этот факт. Константин Константинович Старший, хоть и вел неправедный образ жизни, но делал он это искренне, с любовью никого не желая обижать. А если кто и обижался или чувствовал себя ущемленным, так только по собственному желанию. «Смотри-ка», заметил Гоша с юношеским прямодушием чуть позже, «и среди православных попадаются продвинутые. Это же только просветленный человек мог так сказать. Хочешь быть счастливым, будь им». Костя, Дина, Гоша и Аннушка сидели на берегу моря, там, где когда-то был огороженный пляж, семейство колота зашвили, чистый, обустроенный. А нынче волны прибивали к берегу мусор в виде жестянок из-под пива и пластиковых бутылок. Аннушка рассказала о Сереже, который был очень трудным, избалованным мальчиком. Учиться не хотел. Всех взрослых в доме он презирал. И только с Аннушкой иногда проводил время, почти в полном молчании. Однажды он спросил ее, «Расскажи мне о моем настоящем отце. Какой он?» В доме поддерживали легенду об отце Сереже, бросившем его с матерью у своих родителей, которых Сережа называл бабушкой и дедушкой. Аннушка сказала, что Сережа мог бы гордиться своим отцом, и когда он станет старше, он сам все поймет и перестанет винить и ненавидеть родных. Его мать, между тем, жила своей жизнью до недавнего времени. У нее были свои друзья-компании, где она и пропадала подолгу, родив сына и бросив его на попечение Аннушки и Раисы но к старости ближе, успокоилась, вернулась в дом и даже занялась хозяйством. Лет в пятнадцать Сережа вдруг образумился и пошел в мореходное училище. Сейчас работает механиком на рыболовных судах. В отпуск приезжает раз в году, ненадолго. Потом куда-то исчезает и в очередной рейс уходит не из дому. Он очень закрытый, необщительный и никто не знает ничего о его жизни, даже о том, есть ли у него семья или нет. Когда самолет вырулил на взлетную полосу, Костя крепко сжал Динину руку и сказал тихо. «Я рад, что мы побывали здесь», и отвернулся к иллюминатору. Дина положила голову Костя на плечо и прижала его ладонь к щеке а чуть позже он добавил. Хоть Серафима и отказала мне в разводе в очередной раз. «Бог ей судья», — сказала Дина. Сидящий впереди Гоша повернулся, посмотрел на родителей. «Я вас очень люблю», — сказал он. Дина устала ходить и села на корточки прислонившись спиной к стене. Из двери реанимационной палаты вышел молодой доктор. Он заметил Дину, сидящую тут же у двери в углу. — Вы колото зашвили? — спросил он. Дина поспешно поднялась. — Я не... Это не важно. Что с ним? Она впилась взглядом в доктора. — Состояние вашего мужа стабильное. — ответил доктор. — Я хочу его видеть. — Доктор, пожалуйста. — В реанимацию мы не пускаем посетителей. — Я не посетитель. Понимаете, она начала горячиться. — Я его... Я его часть. Я половина, понимаете? Вы должны меня впустить ровно на три секунды. — Это исключено. — Опасности никакой. Идите домой. Завтра если все будет хорошо. Мне не нужно, если, доктор, и вам не нужно. Для этого я должна побыть рядом. Три секунды, ровно, обещаю. Вы считаете до трех, и я ухожу. Дина говорила с обескураживающим напором и убежденностью. Это исключено. Даже говорить на эту тему не будем. Доктор попытался вернуться в палату. Дина перешла на другой тон. «Я умоляю вас, я встаю на колени!» И она решительно опустилась перед доктором на колени. Он попытался поднять ее. «Встаньте, пожалуйста, что это такое? Есть правила. С вашим мужем все в порядке!» «Пустите меня к нему на три секунды!» Дина смотрела твердо и спокойно снизу вверх на растерявшегося доктора. «Хорошо», — сдался доктор. Дина вскочила на ноги. «Я спрошу разрешения у зава». И вышел. Минут через пятнадцать он вернулся и протянул Дине белый халат со словами «Только в виде исключения». Дина, волнуясь, стянула с себя плащ, путаясь в шарфе и полах пиджака, и бросила его в угол у двери. Доктор недоуменно наблюдал за ней. «Это должно быть правилом». Дина словно забыла, что ей сделали одолжение. «Вы понимаете, доктор, что любовью с того света вернуть можно? Вы же доктор! Вы же знаете, что человек состоит из воды!» Она застряла одной рукой в вывернутом рукаве халата, и горячо объясняла доктору свою собственную теорию, основанную на последних открытиях ученых в области изучения свойств воды. Тот, обескураженный напором и горячностью немолодой женщины, слушал, не перебивая. — А что вода? Носитель информации? — продолжала Дина, выкручиваясь из рукава. — Ну, еще бы! Доктор до этого не знал бы! А то, что от слов любви вода гармонизирует свою структуру, знаете? Так вот, если бы мы все почаще говорили друг другу о любви, никто бы не болел. Дина наконец-то выпталась из неподатливого рукава и натянула слишком тесный халат. — Я иду облегчить вам работу. Понимаете? и уменьшить неприятность всяких ваших «если». И она решительно распахнула дверь. Доктор поднял с пола ее плащ и вошел следом. В большом помещении в два ряда стояли высокие койки. У каждой штанга с капельницей, какие-то приборы в изголовьях, свежий воздух. Ощущение стерильности, покоя и контроля полный контраст с коридором, в котором Дина провела около двух часов. Доктор повел Дину к одной из коек, но она уже издали увидела родное бледное лицо и опередила доктора. Она склонилась над костей. Костюша, мой родной. Дина погладила его лоб. Доктор было попытался остановить ее но не решился и отошел в сторону. Костя с трудом открыл глаза. «Мое солнце! Я тебя напугал, идиот!» Дина коснулась руками в палых щек. «Давно в больницу не попадал», — сказала Дина. «Соскучился по больничной койке?» «Что-то у меня в поломанной ноге дернуло». Костя говорил, едва ворочая языком. «Все хорошо. И нога цела, и голова. Главное, знай, что все хорошо. Я тебя люблю. Я с тобой». «Да, я знаю. Я хочу тебя целовать». Дина коснулась губами его губ. Они были бессильными и ответили слабым, едва уловимым движением. Доктор тронул Дину за рукав. «Три секунды истекли», — сказал он очень тихо. «Да, сейчас», — ответила она, — не в силах оторваться от Кости. Он закрыл глаза. «Эй, ты как?» Дина не хотела допускать тревогу и опасения в свою душу, и, положив руки на Костину грудь, истово помолилась про себя. «Спаси и сохрани! Спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани!» «Устал!» — ответил Костя едва слышно. «Ну, спи! Спи!» Дина снова коснулась его губ. «Я люблю тебя! Я буду тут, рядом! Слышишь? Я всегда рядом! Помни! Знай это!» «Да, я тебя люблю!» Дина выпрямилась и смотрела какое-то время на уснувшего Костю, гладя его по руке и продолжая умолять Бога о милости, пока доктор снова не напомнил ей о том, что пора покинуть палату. «Спасибо вам», сказала Дина, взяла с вешалки свой плащ заботливо повешенный доктором рядом с белыми халатами, надела его и вышла в коридор. Она села на корточки в угол у двери и прикрыла глаза. Рука в кармане плаща наткнулась на что-то жесткое. Дина вынула сложенную в несколько раз бумажку. «Серафима умерла, ты свободен, мать». Прочла Дина.